Два. Переодевшись в рабочие комбинезоны ботинки, Ян подошел к грузовику с поднятым капотом, из-под которого торчали провода и шланги. Натягивая перчатки, он принялся с ним говорить. — Ну что, старичок, сегодня мы попробуем тебя завести. — Конечно, конечно. — Будь уверен, у нас все получится. Ты слишком рано списываешь себя со счетов. «Разговариваешь с бездушной машиной?» — раздался голос из-за спины. Ян вздрогнул, обернулся и обомлел. Перед ним стоял Смотритель. д добрый д день!» — заикаясь, произнес Ян. «И тебе не хворать, Ян Степанович!» Смотритель снял капюшон и одернул ворот своей широкой рубахи, длина которой была чуть ниже колена. «Надо же, как официально!» — подумал Ян, разглядывая его маску, представляющую собой идеально белую пластину, изящно изогнутую под черты лица. Закрывала маска почти весь лоб, глаза и часть носа со щеками. Сверху она была не просто ровной, а волнистой, как бы подчеркивала линии надбровных дуг, плавно изгибаясь по лбу до самой линии волос. «Нужна твоя помощь», — сказал Смотритель. «Моя?» — удивился Ян. «Да. Часы на башне, что стоит подле центральной площади, сломались. Мне сказали, ты в таких делах силен». Смотритель замер, ожидая ответа. «Сделаю, что смогу», — ответил Ян. «Только инструменты соберу. Все необходимое уже в машине». Смотритель кивнул на пыльный внедорожник черного цвета, припаркованный у самого входа в ангар. «В любом случае сначала нужно осмотреть механизм, определить поломку». «Тогда поехали?» Ян пожал плечами и улыбнулся. «Прокатиться на автомобиле по городу стоило дорогого». Многие успели забыть ощущение скорости выше той, которую может развить резвая лошадь. Транспорт, используемый жителями Эвергрея, по большей части был промышленного характера и применялся лишь при крайней необходимости и под чутким надзором. Например, на прошлой неделе в одном из ангаров на окраине города взорвался баллон с пропаном. Это и послужило поводом расщехлить пожарную машину и на всех парусах с включенными сиренами и проблесковыми маячками пронестись по Ивергрею. Или вот еще случай из недавнего. В центральном сквере производили установку 4 скульптуры, собирательный образ спасителя. Тогда пришлось реанимировать старенький подъемный кран на платформе МАЗа. Зато какой торжественный был момент! Корзины с цветами! Слова благодарности от городской элиты, довольные жители и около двух дюжин, приосанившихся смотрителей, стоявших чуть в сторонке, но все же якобы бывших в пределе. Все общались, поднимали тосты в честь необычных и сильных людей, чьи лица скрыты под масками, за их устойчивый к заразе иммунитет. И длилось гуляние в честь них почти до рассвета. Ян отвлекся от блекнувших воспоминаний и посмотрел в окно. Там проносились до боли знакомые дома и дворы, а впереди уже показались центральный сквер и высокая башня с часами, украшающими и без того изящный фасад. Стрелки на них действительно замерли. Большая на двенадцати, а маленькая на цифре 7. И вздумалось же им сломаться с утра пораньше! — возмутился про себя Ян. Каждый раз, когда нужно было сделать что-то действительно важное или сложное, внутри Яна словно просыпалась другая, незнакомая ему личность. Казалось, что в голове вспыхивает иной разум, думающий над поставленным вопросом, но совершенно под другим, несвойственным самому Яну углом. «Справишься?» Смотритель остановил машину у самого входа в башню и указал на заднее сиденье, где стоял большой пластиковый чемодан с инструментами. Ян кивнул, вышел из машины и, взяв инструменты, направился внутрь башни. Поднимаясь по ступенькам, он все никак не мог понять, почему могучий смотритель сам не починит эти часы. «Неужели не знает, как это сделать? Или того хуже?» Не хочет пачкать руки грязной работой. Ян помотал головой, выгоняя из нее дурацкие мысли. Нельзя так думать о тех, кто спас твою жизнь и следит за порядком в городе. Не произноси пагубных слов и избегай деяний, что могут разрушить порядок и устои выжившего общества. Он остановился, вытер рукавом под солба и продолжил подниматься по ступеням. Наверное, нужно поменьше общаться с Юстом, соседом из дома напротив. Тот еще старый бунтарь мыслителя Великом, раскачивающий и без того колыхающуюся на огромных волнах лодку. Взору открылось просторное помещение, на треть занимаемое механизмом башенных часов. В голове Яна всплыли кадры из воспоминаний. Ему показалось, или он здесь уже бывал? «Какая разница?» — подумал он. «Нужно сделать свою работу, чтобы стрелки бегали по циферблату, напоминая жителям городка, что время есть, а значит, есть надежда все наладить». Ян провел пальцами по переводному рычагу, внимательно осмотрел каждую шестерню, называемую в узком кругу специалистов колесом, и еле заметно улыбнулся, обнаружив причину поломки. В этот момент откуда-то из-за механизма, из-за деревянных балок, спрятавшихся в тени мрачного помещения, до его ушей донесся шорох. Потом он почувствовал движение. «Мы не заслужили время!» — завопил мужчина, выскакивая из полумрака. Ян резко обернулся на выкрик. Все, что ему удалось разглядеть... Это взмах руки с зажатым в кулаке большим гаечным ключом. Ян отступил назад, но не успел увернуться, и первый удар пришелся по тыльной стороне предплечья. Он резко присел и тут же получил смазанный удар по челюсти. Ян упал на пол и прикрыл голову согнутыми в локтях руками. Секунда, две. Пульс бил внутри черепной коробки. Рука из скула ныли но ударов почему-то больше не последовало. Не поднимаясь с пола, Ян аккуратно выглянул меж неплотно сомкнутых локтей и увидел смотрителя. Не проронив ни слова и не паникуя, тот молча поднял руку с растопыренной пятерней, направленной на обидчика Яна. Не было ни всполохов света, ни извилистых потоков энергии или магического заклинания. Полная тишина, не считая доносящихся звуков с улицы. Только пыль летала в воздухе. Напавший на Яна издал сдавленный стон, затем схватился за голову, словно пытаясь удержать ее на плечах, и упал на колени. — Ненавижу! — выдавил незнакомец, и в этот же миг его безжизненное тело рухнуло к ногам смотрителя. — Ты в порядке? — Осведомился Спасителю Яна. Кажется, да. Он поднялся с пола и отряхнул прилипшую к одежде пыль. Тогда идем, сказал осмотритель, направляясь к выходу. Это не наше дело, добавил он, заметив взгляд Яна, прикованный к телу бедолаги, явно выжившего из ума и поплатившегося за свою выходку жизнью. С горечью на душе Ян покорно вышел и сел в машину. Смотритель склонил голову и спросил. «Удалось понять причину поломки?» «Сломался трип анкерного колеса». Не вдаваясь в подробности, ответил Ян. «Поправимо?» Смотритель продолжал смотреть на него так, словно вел допрос. «Понимаете...» Для управления башенными часами используются специальные детали и элементы механизма, выполненные из качественного металла. «Починить сможешь?» — перебил его смотритель. «Думаю, да. Нужно только добраться до токарного станка». Смотритель одобрительно кивнул, и они поехали к цеху, где размещались необходимое оборудование и материалы.